Глава девятнадцатая Прабабушка часто говорила, что молчание и бездействие ломают судьбы людей. Урок «говорить то, что думаешь, и делать, как чувствуешь» мы с Андреем усвоили замечательно. Я в итоге сделала, что хотела, а он сказал, что думал. Всю дорогу Андрей сидит с закрытыми глазами. стараясь его не трогать и слежу за потоком машин. На светофоре поворачиваюсь и задерживаю взгляд. Андрей такой красивый. Мне стоит усилий заглушить порыв коснуться его и сказать что-нибудь приятное. Зависаю на несколько мгновений, забыв, что стою на повороте. Сзади сигналят. Следом подключаются еще люди. Прошептав ругательство, я трогаюсь с места, только сейчас заметив, что стрелка горит зеленым. Если что, я взял последний билет на сегодняшний рейс. Опоздать в аэропорт никак не могу». «Поэтому уделяй внимание дороге, а не мне», — произносит Андрей, едва шевеля губами. Даже в подавленном состоянии он выглядит так, будто ничего ужасного не произошло. Не знаю, где этому учат. Я бы рыдала в три ручья, если бы с Викой или Катей. Нет. Даже думать о таком невыносимо. Впрочем, как и о том, что Пауля больше нет. «Как это произошло?» — спрашиваю, опять взглянув на Андрея. Он открыл глаза и теперь тоже следит за дорогой. «Не хочу об этом говорить. В интернете почитаешь. Мне нужна ясная голова, хотя бы на время полета». Получается, пока я спала и видела сон, в котором мы искали Пауля, Андрей уже знал о случившемся и, возможно, покупал себе билет. «Становится еще больше не по себе. Ненавижу свою особенность. За что мне это? Почему я?» И так было сложно определиться, чем хочу заниматься по жизни. Один день мечтала быть дизайнером, второй – бортпроводницей, третий – выучить много языков, но никогда даже мысли не допускала, что буду видеть мертвых и получать от них какие-то знаки. Для меня такое противоестественно. Отчетливо помню сон, в котором прабабушка предупредила об опасности. На следующее утро я поехала с одногруппниками за город и мы попали в крупную аварию. Я единственная не пострадала. Хорошо, кивай. Если в одиночку Андрею легче справляться с горем, то я, конечно, оставлю его в покое. Но это плохо. Людям нужно выговариваться, куда-то выплескивать свою боль и эмоции. Похоже, за четыре года Ковалев совсем не изменился. За исключением того, что теперь он состоит в фиктивных отношениях. Короткий сигнал мобильника заставил вздрогнуть. Вика с Катей активизировались. «С новостями о Пауле. Как только успевают быть в курсе всего». Телефон вновь сигналит. Андрей переводит на него взгляд. Возможно, видит отрывок появившегося уведомления. «Делаю себе пометку на будущее. Изменить настройки, чтобы текста не было видно». «Хотя, что в этом такого? Андрей вчера не смущался, когда ему приходили сообщения от подружки. Так почему я должна?» Девчонки, похоже, не думают униматься, опять пишут, а потом еще. Сообщения идут друг за другом. Тебя вечером на свидание приглашают, романтическая. Ты согласна? Интересуется Ковалев. Следить за дорогой и всплывающими на телефоне уведомлениями получается так себе. Замечаю, что последнее действительно с предложением встретиться От Ярослава. Ты согласна? Андрей повторил дословно. Становится чудовищно неловко. А следом приходит мысль, которая повергает в шок. Предложи сейчас Андрей полететь с ним, и я бы уже отменяла все дела и просила девочек прикрыть меня в институте. Жаль, Ковалев не предложит. Эта фантазия так цепляет, что я до самого аэропорта не могу перестать думать о своей реакции. Импульсы импульсами, Яна. Но гордость какую-то нужно иметь. Ты сообщишь, когда вернешься? Уточняю, паркуясь у входа в аэропорт, на плевах, что буквально под носом висит запрещающий знак. Андрею нельзя опоздать на самолет. Не знаю, отвечает он, даже не повернув головы. Закусываю губу и впиваюсь пальцами в обивку руля до скрипа кожи. Перед глазами возникает картинка, как вчера в клубе я прижималась к Андрею и чувствовала гулкие удары его сердца. Маловероятно, что смогу о таком забыть. Да и не хочу. «Видео удали, Яна», напоминает Ковалев. «Не дай бог, родители увидят. И хватит удар». «Хорошо». Коротко киваю я. И все же позволяю себе взглянуть на Андрея. Всего несколько часов назад сходила с ума от его рук на своем теле. А сейчас рассыпаюсь на осколки от равнодушия, с которым он смотрит на меня. Ковалев скрывается в здании аэропорта. «Я сижу какое-то время». Глядя в одну точку, на сердце камень размером с огромный метеорит. Мне жаль, что Андрей улетел. В институт еду с неохотой. Но понимаю, что закрыться дома и грустить – это не вариант. Нужно делать привычные дела через силу. Завтра станет легче. По-другому и быть не может. Время – самый лучший лекарь. Вика и Катя обсуждают вчерашний концерт. Затем переходят на смерть Пауля. Подробности никому не известны, но в комментариях на его страничке пишут, что парень умер от внезапной остановки сердца прямо на тренировке. Такой молодой. Просто уму непостижимо. Чудовищная несправедливость. «Все в порядке?» – интересуются девочки. Когда я молча стою рядом и невидящим взглядом смотрю в толпу студентов, не участвуя в обсуждениях. Все мысли опять об Андрее. Наверное, он еще в самолете. Можно было бы погуглить информацию о рейсе, но не хочу. Ничего не хочу. Не выспалась, пожимаю причем. И вообще, тема смерти с недавних пор для меня тяжелая, вы же знаете. Опять что-то видела, интересуется Вика. Однажды рассказала девочкам, что мне снится про прабабушка, и мы с ней общаемся. Они тогда высмеяли меня, подумали, что развожу их. Но после той аварии, где покалечились одногруппники, поняли что я серьезно? Не особо. Ладно, я поехала на съемку. Созвонимся. Никакой съемки сегодня, естественно, нет. Я еще вчера все отменила. И это к лучшему. Зачем портить другим настроение своим кислым видом? Благо дома ни перед кем не нужно притворяться, что у меня все хорошо. Быстро принимаю душ, завариваю чай и располагаюсь на диване. Но мое уединение с самой собой – Нарушает видеозвонок от близнецов. Почти час болтаю с парнями. В конце к нам подключается мама и спрашивает об Андрее. До них с отцом тоже дошло печальное известие о смерти его друга. Я отвечаю, что Ковалев, как всегда, закрылся в себе и не показывает, как ему на самом деле больно. Закончив общаться с семьей, собираюсь лечь спать. Но мысли об Андрее по-прежнему крутятся в голове и не дают покоя. Беру телефон журнального столика и набираю короткое СМС. Ты долетел? Отправить не успеваю. Ковалев меня опережает. Зря не пошла на свидание. Приходит от него. Зависаю над коротким текстом, чувствуя, как пульс стучит в висках. Наверное, родители позвонили Андрею, а близнецы по привычке подключились и тоже захотели поговорить. Мальчишки и дня не могут прожить без упоминания обо мне. Кроме них, больше некому сдать, что я сижу в пижаме перед телеком гостиной. Или Ковалев установил где-то скрытую камеру и наблюдает за мной, что крайне маловероятно. Стираю свое сообщение и затемняю экран. Значит, долетел. На месте. Решаю ничего не отвечать Андрею, потому что согласилась на свидание с Ярославом. Только ужинать мы будем не сегодня. А когда я буду готова к этой встрече? Если есть хоть один шанс избавиться от наваждения по имени Андрей, я непременно им воспользуюсь.